Мария тяжело встает, держась рукой за простреленный живот. И просто стоит у стенки, пока Юля собирает оружие и выбивает мертвым ручкой пистолета зубы. Потом они вдвоем затаскивают автоматы наверх. Там Марии становится плохо, ее рвет кровью. Она садится у стены и приказывает привести ей одного первоклассника. Гена Пестов возвращается с пугливым мальчишкой, который все время закрывается руками, боясь, что его будут бить. Увидев мальчишку, Мария устала смыкает веки. Первоклассник успевает только пискнуть, когда Гена хватает его за волосы, поднимая подбородок вверх, а Алена Корц, привалившись к мальчишке животом, точно втыкает шило в детское горло. Мария прижимает рот к теплой шее мальчика и сосет его еще живую кровь, не открывая глаз. Она сосет и проглатывает с тихим, неразборчивым чавканем. Стоящий на коленях мальчик, Молча смотрит в паркет, медленно стукает рама открытого окна, раскачиваясь под ветром. Бесконечно трансформируются в небе разорванные ватные облака. Солнце, как концентрирующие лучи хрустальная ваза на столе, слепит глаза, идущим редкой цепью на штурм школы-карателям. Это Лида Попугаева, щуплая белобрысая двоечница, замечает их из окна. Только одного, едва мелькнувшую тень, но Лида вскрикивает и поднимает тревогу. Своры выползает в залитый солнцем школьный коридор, где проведено было когда-то столько веселых больших перемен. Из спортивного зала выводят детей и гонят по лестнице наверх. На последнем, четвертом этаже школы, в потолке есть синяя квадратная дверь на чердак, который ведет по стене, крашенная таким же цветом, железная лестница. Туда показывает Мария рукой в синий квадрат. Наверх. Дверь оказывается заперта, и, уперев приклады автоматов в подоконник, мальчики разбивают грохочущими очередями синее дерево, преграждающее путь. Сверху раздается истошный визг ужаса. Куски двери падают со щепками на пол. Огромные дыры разъедают ломающийся квадрат, как кислота. И лишь только наступает оглушительная тишина, как свора, а сатанила, вцепляясь в железные прутья, с рычанием рвется к небу. Рви до крови, вопит лезущий впереди Петя Перепелкин, кривя свое страшное разбитое лицо. Рви до крови, гавкающий воет Наташа Боровая, неистово колотя напильником и железа, как взбесившаяся обезьяна. Один за другим они выбираются на чердак. Какая-то девушка из скрывающихся там учеников еще пытается выбраться через узкое окно на крышу. Несколько детей сбились в кучку у стены, прячась друг за друга, и Володя Попов... Привалившись спиной к пыльной штукатурке, садит по ним из автомата. Страшные удары пуль распарывают детские тела, словно сделанные из бумаги. Ломают кости, отбрасывают струи крови. Девушка, застрявшая в окне, протискивается наконец наружу, но тут же валится. Одна ее нога так и остается торчать на чердак. Пухлая школьница, наверное, еще одна ученица 6 Б, затыкает руками уши, зажмуривается и визжит, суча ногами по полу пули некоторое время щадят ее, но потом виск рвется, подавившись на полутоне и девочка медленно открывает глаза, отнимает руки от ушей, понимая, что все, что она сейчас видит и слышит, для нее очень важно, потому что она ничего не увидит, ничего не услышит больше никогда. Пуля уже попал ей в грудь, но смерть не спешит, и даже Мария, одной из последних, забравшаяся на чердак, еще видит ее тихую агонию. Ее бледное, покрывшееся росой лицо, серые глаза, сжатые беспровные губы, стиснутые кулачки. Мария видит, что девочка скоро умрет, и садится возле нее на колени. На крыше слышны короткие автоматные очереди и визг а на чердаке уже тихо. Вьется пыль в лучах света, журчит вытекающая из трупов кровь. «Скажи мне», — шепчет Мария и всматривается в страшные серые глаза умирающей девочки, — «тебе больно?» Девочке больно. Кроме боли ничего в ней больше нет. Она мучается, и мучение ее беспредельнее, развершиваясь за потолком неба. Мучение ее давно превысило возможность терпеть и возможность кричать от боли. И в глазах ее марии видит незнакомый свет, огромную силу, пронизывающую все, как сияющий ледяной вихрь, бездну того, перед чем она ощущает себя крошечной песчинкой, прилипшей к стенке пустого стакана. Бездну, полную смертельного для нее света, убивающего непонятно как, одним своим присутствием, одним существованием своим. И Мария знает, она неизбежно окажется там, в свете, поедающем плоть, в убийстве на этой чистоте, и умрет навсегда, навсегда. А вот этот, который никак не приходит смерть, с ней уже ничего не поделать. Она будет жить там, не здесь, а там. Непонятно как, но будет жить, потому что она вроде как ангел, Вот ведь какое странное имя. «Ты уже далеко, а я здесь», — шепчет она в лицо девочки. «Я еще жива, ты не убьешь меня просто так. Я еще жива, и ты не убьешь меня просто так».